Глава 29. Марко не мог поверить глазам. Перед ним предстала довольно интересная картина. Мальчик на руках у Адель забрался на неё, называет по имени, улыбается, хватает за нос, а она смеётся и обнимает его. У них явно тесная связь, раз ребёнок так рад видеть Адель. Ты привезла мне игровой планшет. Я привезла тебе настольную игру, где надо собрать аэропорт. Здорово. Мальчик поцеловал её в щёку, и Одель наконец опустила ребёнка на пол и обернулась к Марко. Это Джулио. Джулио, а это Марко. Он капитан. Ух ты! Настоящий капитан? Глаза мальчика загорелись. Он хотел прикоснуться к золотому шеврону Марко, но побоялся, поэтому убрал руку за спину. Марко присел, чтобы быть на одном уровне. Он прекрасно знал, как надо вести себя с детьми. Привет, Он протянул мальчику руку, наблюдая за реакцией Джулио, а ещё изучая его внешность. Это было необъяснимо, но возникло такое ощущение, что Марко прекрасно знает этого ребёнка, как будто видел его раньше. Фантастика какая-то или игровое ображение. Джулио пожал ему руку, стесняясь и редко поглядывая на Жака и Амели. Видимо, они ему запрещали общаться с незнакомцами. Также Марко запрашал Фаби, даже близко к ним подходить. Ты правда управляешь самолётом? Правда? Могу помочь собрать твой аэропорт, а там есть самолёты? Марко медленно перевёл взгляд на Одель. Прекрасно знаю, что Джулио должен ещё раз к ней обратиться, чтобы спросить. Но к его несчастью, она его опередила. Там нет самолётов. Давайте кушать. Она отвернулась и прошла на кухню. Тут же заволновалась хозяйка Амели, убегая следом, а Жак подошёл к Марко. Не думал, что когда-нибудь увижу тебя снова, но это приятная встреча. Он тоже протянул ему руку, и Марко её пожал, вставая и провожая взглядом Джулию. Где же он видел этого паренька? Я не знал, что у вас прибавление. Он кивнул в сторону кухни, куда убежал мальчик. Сколько ему лет? Жак замялся, чуть прокашлялся, а потом засмеялся. Да, у нас же с Амилей ещё два сына. Джулио 4 года, в этом году будет 5. Адель подоспела вовремя, приглашая к столу гостя. Хотя она сама была гостем, но всегда, когда находилась здесь, чувствовала себя лучше, чем дома. Папа, Марко, наверное, проголодался, она подошла ближе к отцу и поцеловала его в щёку. Пойдёмте к столу. К тому же, Джулио не доел, может быть, глядя на нас, он покушает. Жак обнял её за талию и рукой указал в сторону кухни, обращаясь к Марко. Джулио не любит есть. Для нас накормить его это мучение. Я его прекрасно понимаю. Мои родители также боролись со мной. Кивнул Марко и перевёл взгляд на Адель. Она отвернулась в нужный момент, не заметив этого. Её волнение было видно, хотя она качественно его скрывала. Адель надела маску, под которой Марко её не узнавал. Казалось, что приходилось много говорить того, что она не хотела. Они сидели за одним большим столом, во главе которого сидел Жак. А вот Марко сел напротив Адель и Джулио, который ковырялся в тарелке и пытался это съесть. Когда я был маленький, я очень сильно обижал родителей тем, что ничего не ел. Кстати, потом понял, что настоящим мужчиной можно стать, лишь получая полноценное питание. Ты же настоящий мужчина, улыбнулся Марко. Джулио кивнул и схватил ложку. Буду суперменом, тогда тем более. Марко перевёл взгляд на Адель. Она наблюдала, как ребёнок начал есть и удивлённо перевела взгляд на отца. Жак тут же привлёк к себе внимание гостей. «Марко, Адель, лучше расскажите, каким чудом вы вновь встретились?» «Это случайность?» — тут же вставила Адель, не желая рассказывать отцу всей правды. «Марко, мой капитан!» «Ух ты!» — воскликнул Джулио и тут же умолк, ковыряясь вилкой в тарелке. «Я ещё не решил, кем хочу стать. Может, космонавтом или пилотом?» Но Адель сказала, что пилоты зануды. Я не хочу быть занудой. Джулио, что ты говоришь? Тебе показалось, тут же вставила Адель, защищаясь. Всегда говорила, пожал мальчик плечами. Ей попадались плохие пилоты, вмешался Марко, просверлив Адель взглядом. Взря их посадили друг напротив друга. Спокойного обеда явно не получится. Они мало ели и поэтому выросли голодными и злыми. Джулио засмеялся, зацепил вилкой рис и отправил его в рот. Это удовлетворило Адель, она даже кивнула и посмотрела на Марко, но быстро отвела взгляд, обращаясь к отцу. Мы прилетели на маленьком самолёте, поэтому получилось так быстро. Это отлично, произнёс Жак и поднял бокал вина. Мне кажется, доставлять тебя всегда быстро, у Марко это в крови. Давайте выпьем за встречу, и пусть она будет не последняя. Все подняли свои фужеры, делая глоток терпкого французского вина. Дальше разговор перешёл на вопросы от главы семейства по поводу нового проекта Шарлеман. Все только и говорят, что об этом самолёте, а какие города ещё в планах? Немного стран Африки, Востока и Азии, Австралия и Латинская Америка. Потом вернёмся в Европу. Руководство посчитало, что на страны Европы должно уйти меньше времени. Туда можно добраться автобусным туром, отвечал Марко. В общей сложности летать месяц, но честно признаюсь, очень короткое в моём понимании экскурсионное время. Немного тут, немного там, вроде увидел, но ничего не понял. Теперь засмеялась Адель, полностью соглашаясь с мнением капитана. Она тоже об этом думала. Я согласна, но может быть, мы с тобой ошибаемся. Например, мистер Хофман вполне доволен. Давай посмотрим правде в глаза. Маркус смотрел прямо на Адель. Этим людям нечем заняться. Они летают, чтобы скоротать время. Плюс хотят бить себя в грудь, что были на всех континентах. Ради этого они готовы терпеть такой график». «Мистеру Хоффмана купила тур «Дочь», чтобы он отвлекся. И это время правда его отвлекает?» «Возможно», — согласился Марко. «Я не так близок с пассажирами, как бортпроводники. Вы знаете о пассажирах больше, но я говорю об основной массе». «Богатых людей не понять», — вмешался Жак. «Мнец». Может, это было единственным, что они ещё не купили, а тут такая удача облететь весь мир. Джулио переводил взгляд тёмных глаз с одного на другого. Он явно ничего не понимал в разговоре, но впитывал, как губка. "А я так могу полететь?" обратился он к Адель, и все улыбнулись. Она коснулась его волос и тепло произнесла: "Когда вырастешь, заработаешь и сможешь купить себе билет. А лучше стань пилотом", поддержал разговор Марко. И не надо будет покупать билет. Тебе ещё заплатят за полёт. Класс, восторженно произнёс мальчик, но Адель просверлила Марко недовольным взглядом. Дальше разговоры пошли в другом русле, и Жак начал рассказывать о жизни в Провансе, как они недавно ездили в Альпы, как Джулио потерялся среди густой травы, но быстро нашёлся. Сам Джулио только хитро улыбался, слушая эти разговоры, а потом обернулся к Адель. Я поел, можно я пойду? Можно, кивнула она. вгляде на чистую тарелку. Надо всегда приглашать гостей, чтобы ты ел. Мальчик кивнул, взглянул на Марко и скромно улыбнулся. Его улыбка Марко тоже показалась знакомой. Он не мог вспомнить, где мог видеть этого мальчика, но ещё пару часов пободя здесь и память придёт. А ещё хотелось наконец выяснить, кто его родители. Мысленно он перебрал братьев Адель, но была одна деталь, которая не давала покоя. Джулия выбежала из-за стола и помчалась во двор, где его ждали друзья, внуки соседей, которые приехали из Парижа. Амели начала убираться со стола, а Даль хотела ей помочь, но та ей запретила. Ты устала, поэтому отдыхай. Чуть позже я постелю вам кровати. Не переживай, я сделаю это сама. Но мы правда устали, был ночной рейс. Марко, тебе нужен отдых. Управлять самолётом всю ночь, не спать столько времени это тяжело, включился в разговор Жак. Мы рады, что ты останешься у нас. Он, улыбаясь, посмотрел на жену и так и внуло вместо ответа. Хорошие, добрые люди, с ними комфортно и просто. Жак ещё посидел с ними за столом, выпил кофе и пошёл отдыхать. А Марко, дождавшись, когда их оставят наедине с Адель, тут же кинулся с вопросами. Где родители Джулио? Родители? повторила Адель. Он сын моего брата Сидерика, который женился и оставляет Джулио бабушке и дедушке. Марко облокотился на спинку стула, недоверчиво глядя на неё. Тут есть одно несовпадение, странность. Зачем французской семье давать ребёнку итальянское имя? Французские имена нынче во Франции не в моде? Марко сощурил глаза, а Адель занервничала. Какая тебе разница? Его жена, возможно, итальянка. Марко кивнул, совсем не веря в это, но прежде чем высказать свои аргументы, надо быть уверенным. Да и выяснять отношение при ребёнке и родителях не хотелось. А может, он ошибался в том, о чём подумал? Может, разыгралась его фантазия? Да мало ли, почему Жолию имеют такое имя? Всякое в жизни бывает. Но вот ощущение, что Марко знает этого ребёнка, не проходило. Оно плотно засело в голове и он стал рыться в памяти. Я расстелю тебе постель. Ты отдохнёшь с дороги, спросила Адель, переводя тему разговора. «Нет, я хотел бы принять душ, переодеться и пообщаться с Джулио», с хитрецой в голосе произнес он, выжигая взглядом в Адель дыру. Этот взгляд ей не нравился. «А зачем?» — она запнулась. «Зачем тебе с ним общаться?» «Люблю детей». Он обошел ее и направился с кухни в гостиную. Адель пошла за ним. «Джулио играет с соседскими мальчишками. Он вернется нескоро». «Тогда я прогуляюсь», — обернулся к ней Марко. «Не хочешь составить мне компанию?» Аддель тут же вспомнила, как точно так же предложила ему прогуляться по пляжу в Майами, но он ей отказал. Она расстроилась, зато всё закончилось ещё большим расстройством. "Я ещё зла на тебя", напомнила она ему. "Не могу пройтись с тобой, только чтобы немного подышать чистым воздухом этих мест. Пойду переоденусь, форма мне изрядно надоела". Марко кивнул, соглашаясь и развязывая галстук. "А где моя комната?" Амели как раз её готовит. Я провожу тебя. Тогда встретимся здесь через полчаса, произнёс Марко, указывая на диван в гостиной. 5 лет тому назад он сидел на этом диване и познакомился с семьёй Лероа. Если бы тогда ему сказали, что он сюда вернётся, то Марко не поверил бы. А теперь уже готов верить всему, что преподносит судьба. Приняв душ, переодевшись, Адель вылетела из комнаты Джулии, куда временно поселилась, пока Марко занял её комнату. Она быстрым шагом преодолела расстояние до гостиной, но Марко там не оказалось. Стало волнительно, она распахнула входную дверь и выдохнула. Марко с отцом стояли во дворе и что-то бурно обсуждали. К ним подбежала Джулия, чем удивила Адель, ведь мальчишки всегда были важнее, а тут его потянуло к незнакомому человеку. Марко присел на корточки, поравнявшись с ребёнком. Мне нужно добыть один цветок. Ты не поможешь мне? Если я не подарю его через час королеве, она превратится в лягушку. Джолио рассмеялся, а потом шепнул на ухо Марко: Бабушка не разрешает рвать у дома цветы. Тогда надо идти туда, где поля цветов. Сиреневые, знаешь такие? Лаванда? Она самая. Но мне нужен розовый цветок. Здесь нет розовых лаванд. "Джуlio", скомандовала Адель за нерничев. "Может быть, останемся дома и поиграем в игру?" Даже Джако улыбнулся, отходя на шаг назад, а потом скрылся за домом. Он так тихо ушёл, что этого никто не заметил. Все переключили внимание на Адель, которая очень быстро оказалась рядом. "В игру поиграем, когда вернёмся". Марко встал во весь рост, странным взглядом просверлил Адель слегка прищуренными глазами, без намёка на улыбку на лице. Ей показалось, что это не она обижена на него, а он на неё. Что странно, потому что злица была ни на что. Мы с Джулио пойдём на поле. Ты с нами? Марко сказал, начал бегло говорить мальчик, что какая-то королева превратится в лягушку, если мы не подарим ей розовую лаванду. А ты не знаешь, где растёт розовая лаванда? Мне жалко королеву, только лучше бы мы не нашли этот цветок. Хочу посмотреть на лягушку. Адель перевела недовольный взгляд на Марко. Но тот пожал плечами и наконец улыбнулся. Правда, улыбнулся он уже не ей, а мальчику и дал ему ладонь. Договорились, если не найдём цветок, то будем смотреть на лягушку. Джулио тут же хлопнул по ладони Марко и расхохотался. Это его забавляло. Марко, видимо, тоже. Одна Адель, поплелась следом, закрыла калитку, когда все вышли за пределы дома и пошла по дороге. 5 лет тому назад они с Марко лежали в поле из лаванды, смотрели на проносящиеся самолёты, на спутные следы, оставленные ими, и казалось, что на тот момент они были самыми счастливыми. Так и было. А сейчас всё изменилось. Она идёт за Джимарко, который что-то рассказывает Джулио, и не ощущает ни капли счастья. Адель их догнала и поравнялась, обращаясь к мальчику: "А давай поиграем в прятки? Ты спрячешься, а мы будем тебя искать". Джулио завизжал и побежал прятаться в ближайшие кусты, а Анна сбавила шаг, хватая Марко за руку. "О чём вы разговаривали?" "Джулио большой выдумщик, сразу говорю, не верь ему. Ты думаешь, что он расскажет про тебя что-то плохое? Боишься?" Марко снова прищурил глаза, его тон был холодный, а Даль даже заволновалась. "Ничего не боюсь. Что про меня может рассказать четырёхлетний ребёнок?" Марко помолчал несколько секунд, потом продолжил: но тон по-прежнему был холоден. «Он может даже ничего не говорить, но у меня есть мысли, Адель». Она остановилась, а Марко пошёл вперёд искать ребёнка, обращаясь к нему уже с теплотой в голосе. Эта прогулка была самая нервная из всех, что когда-либо была у Адель. И хоть Джулио больше бегал и играл в прятки, она испытывала волнение. Среди сиреневых лаванд не росли розовые цветы, что порадовало Марко и Джулио. «Где лягушка?» Спросил мальчик, когда они возвращались обратно домой. Он уже изрядно набегался и устал. Побегала даже Адель, когда он спрятался так, что его не смог найти Марко. Паника пришла незамедлительно. Адель накричала на Марко, обвинила его в отвратительных глупых играх, но он спокойно ответил, что эту игру предложила она сама. Себя она тоже поругала, пока кричала имя Джулию и в панике бегала по полю. Мальчик был на один только по смеху, когда Марко зажал рот Адель и заставил её молчать. Они сразу услышали его хохот и кинулись в то место. Джулио был на один, и все пошли домой, так и не найдя розовый цветок. Так что насчёт лягушки? Марко пожал плечами и взглянул на Адель. Ну как тебе сказать? Давай дадим ей ещё один шанс в неё не превратиться и спасём королеву. Тогда надо сорвать у бабушки в саду. Я видел розовые цветы. Она заругает. Но это лучше, чем мы проиграем. Марко полностью согласился, проигрывать он тоже не любил. Пришлось сорвать розовую лаванду в саду Эмили. Джулио принёс цветок Марко, но он мотнул головой. Нет. Ты должен подарить сам той, которую считаешь своей королевой. Мальчик перевёл взгляд на Адель. которая не слышала этот разговор и не видела, как они ищут по саду розовые цветы. Джулио окинулся к ней и крепко обнял, почти напугав. Адель тут же присела на корточки, взяв в руки цветок. Марко отчётливо видел, как Джулио поцеловал её в щёку, как маленькими ручками обнял её за шею, как крепко прижала его к себе Адель. Но он не видел, что на её глазах выступили слёзы. А вечером всей семьёй они собирали настольный аэропорт. Но Джулио так устал, что валился с ног. Его сил хватило, чтобы дойти до своей комнаты. С ним пошла Адель, а Марко зашёл в свою спальню. Он тоже устал, не спал всю ночь, весь день провёл активно, усталости не чувствовалось. Но как только увидел кровать, то понял, что днём им правил адреналин, новые эмоции и мысли, которые заставляли думать и думать. Он вышел из своей комнаты и приоткрыл дверь в детскую, желая попрощаться до завтра с Джулио, но увидел то, что заставило его войти. Адель лежала на кровати, обнимая спящего мальчика одной рукой. Она тоже спала, потому что не шелохнулась, когда он зашёл. Марко закрыл дверь и прошёл к креслу, откуда открывался вид на эту картину. Он сел в него, не понимая, что на данный момент испытывает: радость или больше злость. сможет ли он когда-нибудь понять и простить адель на этот вопрос пока не было ответа